265. Матерь Агни-йоги Делиться своим духовным достоянием — это одно но опустошать сознание свое и его накопление безудержной раздачи — нечто совершенно другое. Учение говорит о мудрости даяния, за которым следует всегда восстановление израсходованной психической энергии. Особенно следует избегать сознаний которые приуподобляются дырявые бочки. Сколько ни вливай в нее, все мало, ибо наполнить ее невозможно. А такие сознания порой бывают очень требовательны. Но еще более опасны психические вампиры — пожиратели чужой энергии. Их следует избегать как чумы. Ауры большинства людей тусклые, соприкосновение с ними всегда отягощает носители агни. Цитадель духа охраняется мудро. Ученик, растративший неосмотрительно запас своей психической энергии, оправданий не имеет».